Глава 25. Новая Родина. С другой стороны. Это же мне несколько сотен лик топать по кишащему сектами сорняку вдоль стены, где еще и дозоры нерийцев под каждым кустом. Месяц буду обходить эти чертовы корни. Проклятая стрекодзила. Прокатила, так прокатило. Не дождутся меня, друзья. Похоронят заочно. Помянут и придумают, как жить дальше. И придумают без меня, и жить дальше тоже будут без меня. по Пападос, подосыч Трах, сколько я при полной мане смогу пробежать на шурсе? В лигах. С учетом сложности местности, лиг 15-20. Но это если по лесу. По открытому пространству вдоль стены на треть больше получится. Маловато. Это в день значит лиг 50, если складывать бег на шурсе и обычный, когда мана выгорит. Получается от недели до двух, при условии, что ни вражеские силары, ни изверги мне не будут мешать. А последнее, после того, как трах поглотил оберег, точно мимо теперь не проскочит. Для них я теперь снова свечусь. Дело дрянь. Пешком топать не вариант. «Бинго! Как припрыгал сюда, так и упрыгаю. Залезу снова на дерево и сразу к стволу. Обойду его по-тихому и улечу на другую сторону, лишь бы видимость позволила на такие расстояния телепортироваться. Что-то облачность сегодня повышенная, очертания древа еле-еле просматриваются. У ствола будет людно, но лучше так, чем по кругу идти. Ну, раз даже прагматичный трах поддержал». Пожру, высплюсь, а к утру восстановится мана и рванем. Пара ягод размером с арбуз, сладковатая личинка какого-то секта, крепкий сон под присмотром напарника в очищенном от прежних хозяев дупле. Я готов. Только что там снаружи шуршит? Выбрался на ветку. Вот суко, Дождь! Причем не тропический ливень, какие обычно поливают истинный лес, а мелкий, моросящий, как только на корнях и бывает. По ходу, сорняк у края алоэ попадает в атмосферную аномалию древа. По мокрый и скользкой коре осторожно забрался повыше. Так и есть, хрен что видно: ни ствола, ни ветвей. Корни лик на тридцать от силы просматриваются, и на этом все. Отпрыгались. Это надолго, порадовал трах. Судя по небу, одним днем точно не обойдется. Значит, ждать смысла нет. Прыгаю наискось влево, насколько получится, а оттуда снова вернусь на сорняк. Лик пятьдесят таким образом срежу, уже подспорье. Если после двух телепортов сожру все мониты, что у меня есть, на еще один прыжок хватит? Да, но лишь на один. Но это я больше из любопытства решил уточнить. Так-то убегать с телепортом мне не от кого. Нарвусь в сорняке нарой, так от изверга и заправлюсь. Встречу нерийских селаров история та же. Может вообще обнаглить? Специально на стену залезть и вдоль ее внутренней стороны дальше прыгать. Нашел боевой отряд магов, вытянул из ребят горючки и скок дальше. Если со всей осторожностью подойти к делу, то они даже не поймут, что случилось. Однозначно спалят. Вот трах, и помечтать уже нельзя. Согласен, вариант глупый. Пока рассекречивать себя и действовать в открытую я не готов. Лишусь элемента внезапности в будущем, да и Дрейкус удоложат. «Он знает, кто на такие штуки способен». «Ладно, погнали». Определил в сером Мареве примерное место, куда собираюсь попасть, и отдал мысленный приказ. «Черт! Лес!» Царапучие ветки немедленно принялись цеплять мое падающее тело. В камень и по привычной схеме шараха землю. Тут было невысоко. Это вам не сорняк. Самый обычный лес, похожий на те, что остались на потерянной родине. С одной стороны неудачно попал, с другой — Свидетелей моего приземления можно не опасаться. Стопроцентная безлюдность вокруг. Выбрался из ложбинки на место повыше. Выбрал самое здоровое дерево и полез наверх. С верхушки, слава создателю, открылся более-менее сносный вид. Где-то там, в пелене за стеной, начинается истинный лес. Так привык к нему, что в моем представлении правильный лес как раз он, а не эти куцы и кустики. Прыгаю и опять камнем вниз. Мягкий спуск уже задолбал но других вариантов нет. Зато теперь уже можно расслабиться. На сегодня телепорты закончились. Дальше топаем ножками. От погоды польза только в одном — нарваться на дозор меньше шансов. Они в тех же условиях, что и я. Шум дождя не даст толком прислушаться. Видимость никакая, да и укрытие лишний раз покидать не потянет. До темноты одолел 30 лик. С учетом срезанного участка неплохой марш-бросок получается. Может и дождутся друзья. Если что, поселок Мейсов найду и безграясь червем. Трах дорогу запомнил. Утро не было радостным. Та же сраная морось, тоже серое небо. Прыгнуть дальше вчерашнего без вариантов. В этот раз прошло легче. Попал на какое-то поле, пустовавшее по причине дождя. По прилету обратно в сорняк умудрился повиснуть на ветке и спрыгивал вниз, уже убедившись, что вокруг никого. Ближе к полудню другая удача. Наткнулся на рой или это он на меня наткнулся. Неважно. Поплясал немного на шурсе, уродуя сектов, и, дождавшись изверга, пополнил запасы горючки. Мой старый знакомый, жук-носорог, на деревья, в отличие от меня, вскарабкиваться не умел, а свита на ускорение не догнала. Телепортировался на корни, оставив чудовище с носом. Пусть достается нерийцам. У меня сейчас времени нет с ним бодаться. Знал, как убить, и вполне мог это сделать, но слишком уж долгий процесс, как-нибудь в другой раз. На следующий день погода немного улучшилась. Ствол древа я снова не видел, но в свои два прыжка срезал больше ста лик. Настроение не испортили даже двое крестьян, что с открытыми ртами взглядами провожали меня со своих виноградников, куда я залетел. Если не дураки, к властям с докладом не побегут. А слухи, которых не избежать, это долгая тема. Пока доползут до того, кто способен связать появившегося из ниоткуда и сразу исчезнувшего в никуда человека с пропавшим Рейсаном Рэ, Ре, инфа уже потеряет всю актуальность. Вопреки ожиданиям, очередное утро снова встретило меня мелким дождиком. Осень у них тут что ли началась? Не бывает же вроде. Природа зараза на стороне Дрейкуса, не дает разогнаться. Опять срезал прыжками всего ничего. И ладно бы только это беда, так нет, наткнулся таки на нерийский отряд. Два силара и десять обычных солдат. Пришлось всех убить. Трах настаивал на допросе, но я отказался. Не готов я к такому. Потом бы прикончить не смог, а оставлять в живых нельзя точно. И так испытывал к себе отвращение во время обыска трупов. И ведь ценного для себя ничего и не отыскал толком. Несколько мелких монетов, деньги, которые мне не нужны, и клевцы чуть получше тех, что я одолжил у охранников каменщика. Разве что порадовала походная жрачка. Она сэкономит мне время в дальнейшем, не стану отвлекаться на поиски пищи. Ну и одежду себе новую подобрал, взамен своей подранной. Щеголяю теперь черной с серыми вставками формой нерийского мага. Глядишь, пригодится, глаза отводить неприятелю и запутывать случайных свидетелей. Хотел было и документы у мертвого левитанта забрать, но трах отговорил. Мало ли, вдруг у них общая база данных имеется, и по дальногласу туда можно отправить запрос при нужде. Нет, лучше я оставлю Штирлица на потом и продолжу играть в неуловимого Рэмбо. И вот пятый день путешествия вернул мне и корням вокруг солнышко. Жаль только, что не всем корням, а лишь ближней ко мне их части. Ствол по-прежнему прятался в зоне дождей, но мне уже и не требовалось пролетать нижний ярус алоя насквозь. По прикидкам траха я уже одолел где-то четверть окружности. Пара дней при сегодняшней видимости, и я доберусь до места. В этот раз уже выбирал, куда прыгнуть, так что вынырнул на тенистом склоне холма, покрытого редким кустарником. Не задерживаясь, рванул дальше, и уже в процессе падения сквозь зелень сконного леса осознал, что прогулка закончилась. В смысле легкая. Вокруг кипел бой. И не только магический. Вспышки молний и свет пролетающих фаерболов перемежались не только взрывами, но и лязгом железа с арбалетными щелчками. Ну и крики, просто несмолкаемый ор, боли, ярости, гнева. Проклятия, приказы, команды, оскорбления и мольба. И хрен поймешь, кто и с кем здесь воюет. Одно точно, не с роем дерутся, сектов не слышно, не видно. Не придумав ничего лучшего, я так и остался лежать на спине, как упал. В камне, естественно. В этот раз мне удачно достался участок твердой земли с покрывающим ее ковром мха. Впечатался основательно, но лицо наружу торчит, в грязь бы ушел с головой. На шурсе всегда успею удрать, если что, а пока хотелось бы осмотреться спокойно. Пусть думают, что я труп. Благо, вокруг полным-полно настоящих жмуриков, и большая часть из них как раз тоже в форме нерийцев. «Похоже, я знаю, кто здесь с кем мочится. Как бы это не те самые вольные, про которых рассказывали подпольщики. Их же как раз не так давно выдавили за стены. Неужели не рийская армия при поддержке моего земляка-громобоя настигла ребят? И я наблюдаю последнюю битву повстанцев. Если так, то я должен вмешаться. На эту силу я как бы рассчитываю. Кто понесет мое гордое знамя, когда мы начнем воскрешать недобитую империю Хо?» Приподнял голову. Слева группа нерийских солдат отступает довольно корявым строем под напором бойцов в разномастной броне и одежде. У повстанцев клевцы, алебарды и пики. У черных вместо первого сабли. Понятно, чуваки заточены под драку с людьми, а не с сектами. Специальный отряд, а не просто защитники стен. Справа тоже нерийцы и тоже пятятся раками. Только уже менее организовано. Строй больше напоминает толпу. Походу, наступали недавно, но переоценили свои силы и теперь откатываются обратно. Метрах в десяти надо мной пронесся левитант с длинной пикой в одной руке и с арбалетом в другой. Судя по одежде, исходцев. Эх, не в тему на мне трофейная шмотка. Когда вскочу, свои начнут за врага принимать. Осторожно! Промчавшийся рядом со мной фаербол врезался в самую гущу повстанцев. По ушам резанули новые крики боли и ужаса. Со стороны нерийских солдат, наоборот, зазвучали воодушевленные выкрики. Линия фронта качнулась, и вот уже пятятся хойцы, а воины в черном наседают на них. Но это только здесь. В сорняке не построишь фалангу, не поставишь вплотную друг к другу полки. Сражение разбито на эпизоды. Один отряд бьется со вторым, третий с четвертым, и лежа на спине определить, кто выиграет, без шансов. Пора мне, пожалуй, вставать. Молния. Цепная. Прошлась по нерийцам, и чаши весов снова сдвинулись. Ого, какой здоровяк! Сто пудов физик. С него и начнем. Благо, вражеский. Магическое зрение подтверждает. Четвертый ранг. Шланг наброшен. Качаем. Пока только ману с ресурсом. Опустошил. Ну и толку. Как махал своей здоровенной оглоблей, так и машет. А нет, уставать начинает. Ха, пропустил смертельный удар от какого-то простака. Сила в минус, ну да и фиг с ней. Зато теперь у меня хватит маны на очередной телепорт. Не хочется здесь носиться на шурсе, рискуя напороться на случайную молнию, струю пламени или банальный арбалетный болт. Все-таки я не всемогущий чувак из Марвела. Меня можно и на ускорение избить, особенно в таком хаосе. Сигану повыше на дерево и оттуда уже буду вампирствовать. Без поддержки Силаров при относительном равенстве численности нерийцы сдуются очень быстро. «Подумано, сделано. Я на ветке. Метрах в ста над землей. Меня тут хрен достанешь, а вот я без проблем дотягиваюсь до тех, кто мне нужен. И, спасибо черной с серыми вставками форме, легко отличаю своих от чужих. Вон какой-то воздушник швыряет полупрозрачное копье. Последнее его колдовство на сегодня. Обнулил на раз-два, и чувак уже со всех ног валит в тыл. Вон вперед выдвигается громобой. Выцеливает кого-то из хойцев». Не иначе собрался точечным ударом выбить селара повстанцев. Хрен тебе по всей морде. Уматывай. Упс, не умотал. Арбалетный болт валит с ног. За пару минут высосал всех, до кого сумел дотянуться. Сам почти под завязку. Пора менять позицию. Да и здесь у нас основной упор на сражение простаков. Веселуха вся справа. Там за у сорняка гремят взрывы и сверкают вспышки разрядов. Прыгаю на соседнее дерево, с него дальше, на следующее. Ману сжег почти в ноль, но тут я ее пополню легко. Отыскал эпицентр, битва чисто на магии, лупят из всех стволов. Тут и воздух, и вода, и огонь, и силовые щиты громобоев. Серьезные ребята схлестнулись. Сейчас нашим подмогу, чем смогу. Противоборствующие силы, как на ладони. Слева хойцы, нерийцы, напротив. Врагов меньше, но, похоже, у них лучше с запасами. В смысле, полные мешки монитов. Лупят по куполу, под которым засели повстанцы без остановки. Ждут, когда тот исчезнет, или когда хойцы его уберут, чтобы контратаковать. Активно ждут, суки. Не экономят ресурсы. Не главным калибром долбят, но часто. Меняю тактику. Отыскал хойского громобоя пятерку, который выставил щит. Лови шланг, дружище. Сейчас мы тебя подзаправим за вражеский счет. Накинул нити насосы на нерийских силаров оптом и врубил перекачку. Опа! Опа! Занервничали! Еще бы! Я ведь теперь и силу тяну, а это процесс весьма неприятный. Для них, не для меня. Осторожно! Не думая, замер статуей. И вовремя. Стрела клюнула в спину. Зараза, левитант подкрался незаметно. Без страха бы я сейчас кувыркался в падении с торчащим между лопаток болтом. Бах! Оторванувшего рядом взрыва меня подбросило в воздух. Зря я ругался на летуна. Если бы не он, мне бы сейчас руки-ноги поотрывало. Камень надо набрасывать сразу после прыжка. Едва не подставился. Прямо в падении выбираю место на ветке другого дерева и телепортируюсь. Выглядываю из-за листа и швырь шланги на всех, кого вижу. Продолжим. Вот черт! В нескольких метрах от моего укрытия начинает закручиваться воронка смерча. Срочно валим. Переношусь на очередной лесной великан. Маны ноль. Доноры. Где мои доноры? Слева. суко! Сразу несколько огненных шаров мчатся ко мне алой стаей. За ними, отстав всего на десяток метров, несется бурлящая протуберанцами струя пламени. Только прыгать. Отбежать не успею. Мысли мгновенны. Они опережают. И фаерболы, и советы траха. На последних каплях горючки шурсю к краю ветки и сигаю с нее. Куда? Да хоть куда, лишь бы подальше от этого огненного ада. Вычислили. Тебя ведет менталист. Но я занят другим. Падая, пытаюсь отыскать взглядом какого-нибудь Силара. Нерийского нашего пофиг. Мне бы хоть чуть-чуть маны, хоть капельку, чисто чтобы на секунду камень накинуть и не расхренячиться о землю. Есть! Выхватил магическим зрением яркие пятнышки. Тяну, тяну, «Шмяк!» — снова твердая почва. Место для сражения явно выбирала одна из сторон. Значит, это они нерийцы-хойцев настигли, а те решили им устроить засаду. Или думать некогда. Подскакиваю и на шурсе бегу к стволу дерева. Вокруг снова звенит железо. Солдаты рубятся, смешав ряды. От места главного магического боя меня хорошенько отнесло в сторону. Горючка заканчивается, а силаров не вижу, ни своих, ни чужих. Зато они меня видят прекрасно. Цепная молния проходится разрядами по десятку солдат чуть правее меня. Нерийским тоже досталось. Все, мана кончилась, выпадаю из шурса. И сразу же отбиваю своим клевец хойца, собравшегося раскроить мою черепушку. Отпрыгиваю назад. Вот черт! Дерущиеся в относительной близости от меня повстанцы повально бросают свои поединки и устремляются ко мне. Суку, я же для них не рийский селар. Таких нужно убивать в первую очередь, особенно когда у них беда с маной. Выходить один на толпу, да еще и против своих, нафиг-нафиг. Нашариваю в кармане монет и стремительно выпиваю его. Пока, мужики. На шурсе проскальзываю мимо пары солдат и текать. Вовремя. За спиной очередной налетевший вихрь поднимает бедолаг в воздух. «Нужно срочно искать ублюдка, что меня палит и наводит орудие боевых». «Трах! Направление!» «Ближайшие селары на юго-востоке, примерно в ста метрах». Возникшая на пути стена огня заставляет резко свернуть. «Какой нахрен юго-восток? Пальцем ткни!» «Не могу! Если заберу управление, шурс пропадет!» «Вон к тому дереву!» «Да не к этому! К тому! Слева!» Еще одна стена, и еще ловят суки, не иначе как сидят где-то на ветках и сверху ведут меня. Следующий манит. лучше парочку сразу. На деревьях есть? Есть, но на разных и высоко. Не вариант. Задолбаюсь вылавливать. Без телепорта снова забираться наверх слишком хлопотно. Лучше прорваться к месту основного сражения магов и спокойно залечь там камнем, питая одних и высасывая других. Тем более, что я снова вижу отблески колдовского сражения. Как раз там, куда меня направляет трах. Только не в сотни метров, а раза в три дальше. Сколько у них там огневиков наверху? Стена за стеной словно выпрыгивает из-под земли. Попавшие под заклятие солдаты пылающими факелами носятся туда-сюда. У меня снова заканчивается горючка. Пока не остался без манитов, избавлюсь от вражеской формы. Если придется драться без ускорения на чистом железе, так хоть пусть в противниках будут не наши. На мгновение сознания обожгла мысль. Наши? И когда ты, Санек, успел превратиться в хойца? А вот хрен его знает когда, но успел. Реально сопереживаю одной стороне конфликта. Или время, проведенное в Академии, виновато, или сказалось влияние местных друзей, но я начал считать подвергшуюся нападению страну своей второй родиной. А за родину, как известно, нормальные мужики стоят насмерть. Этот мир все глубже и глубже запускает в меня свои корни. Вот уже и патриотизм пророс. Скидываю смесь куртки с рубашкой, что нерийские селары носят на выпуск. Штаны хрен с ними, они довольно нейтральные, в глаза не бросаются. А вот мой голый торс однозначно будет. Второй слой в виде майки в свое время я счел лишним и жарким. Теперь лишний гемор. Отыскал на бегу тело повстанца моих габаритов, лежащие без признаков жизни. Свернул к нему. Суку, ну сколько можно? Еще одна огненная стена. «Да они меня почти окружили, теперь не до мародерства с одеждой. Меняю траекторию и лечу к выходу из ловушки. Еще один манит. Тут и пропасть! Последний!» Чтобы вырваться, пришлось раскидать нескольких своих и чужих, преграждавших дорогу. На предплечье одного из бойцов из наручей торчали шипы. Не заметил их и расцарапал всю грудь. Две секунды, и последняя мана закончилась. «Теперь я обычный воин, что силой, что скоростью». «Вру! Чуть быстрее, пожалуй, большинства солдат, звенящих вокруг железом, но у них есть опыт подобных сражений. А я без Шурса давненько не дрался, тем более насмерть». «Кто такой?» — рявкнул один из повстанцев, заметив полуголого чувака, появившегося неизвестно откуда. «Свой!» — выкрикнул в ответ я, и в доказательство своих слов обрушил клевец на голову ближнего нерийца. Тот, правда, отбил мой удар, но хойцу хватило и этого. «Ты ранен! Давай назад!» Начал он, не прекращая размахивать алебардой, оттеснять меня к себе за спину. «Прикрою!» Но в этот момент порыв ветра сдул и нас с ним, и еще нескольких бойцов, кому не посчастливилось оказаться рядом. Перед глазами все завертелось. Пара секунд полета, и меня чувствительно приложило что-то твердое и колючее. «Забираю контроль!» Дальше словно кино в 8D кинотеатре. Все вижу, все слышу, все чувствую, но сделать ничего не могу. Тело само кувырком откатывается от солдат, в которых я врезался. Само вскакивает на ноги. В левой руке клевец. В правой же откуда-то появилась нерийская сабля. Перед глазами красная пелена. Не от удара головой, а от крови, что стекает с рассеченного лба. На груди и плечах тоже прибавилось колото-резаных ран. Но ничего серьезного нет. Царапины кровавые, страшные с виду, но последнюю аптечку ради них тратить жалко. Но Трах и не тратит, его волнует только функциональность тела, а она не нарушена Ноги прекрасно бегут, руки отлично машут оружием Мы уже нескольких встречных нерийцев свалили Трах движется, словно истинный демон Техника боя, какой мне даже не снилась Похоже, тушка Рейсана не первое тело, которым он управляет Вы не сильно отличаетесь от моих создателей У меня была нужная практика Про теорию можно не спрашивать. Ясный хрен, что в его базе данных полным-полно стилей и техник. Все знания, какими владела ушедшая раса. Вот бы мне траха тогда на занятиях по боевке. Я был бы непобедим. яхугор Кайран Гедро. Смешно. Тут и Вигелу Кио ловить нечего. Уверен, мой компаньон кого угодно от... Что с оружием в руках, что без него. Да только магия все равно рулит. Взрыв, от ударившей в паре метров от нас молнией, отправил в новый полет наше тело и подарил неописуемый букет боли. Блин! Сука! Блин! Кажется, мне таки оторвало руку. Вместо правой ноги бифштекс. Бок разодран. Кишки хотят вывалиться, но их удерживает центробежная сила. Меня волчком вертит в воздухе. Бах! Спина! Позвоночник, если не сломан, то это большое везение. Левая рука тянется в карман за аптечкой. Правая висит обглоданной костью, которая удержалась в составе скелета только благодаря структурному веществу траха. Один глаз не видит. Черт, да его у меня больше нет, как и половины лица. Траша миленький, но быстрее! Мочи нет терпеть эту жесть. В обычном режиме ты бы уже отключился от боли. Быстрее, сука, ты роботская, мы же сдохнем сейчас! Наконец-то, облегчение года! Как же это приятно! Слева Силары! Забираю управление. Все, приятного по чуть-чуть. Я как новенький, только весь с головы до ног покрыт кровью и грязью. Башмаки потерял, от штанов остались только куцы и обрывки на поясе. Оружия, само собой, тоже нет. Впрочем, мое истинное оружие — не острые железяки. Вижу цели. Аж четверо. Принадлежность к конкретной стороне не имеет значения. Присасываюсь, как путник, скитавшийся по пустыне неделю к полторашке с водой. Сзади огненный шар. Как же быстро реагируют, суки! Но я здесь закончил. Маны под завязку. Жертвы были из жирненьких. Прыгаю на ветку повыше, осматриваюсь и тем же экспрессом переношусь в самую гущу магического боя. Слева наши, справа нирийцы. Магический щит громобоя по-прежнему держится. А нет, это уже другой чел. Тот прежний или выдохся, или погиб. Второе вероятнее. Манитами все равно, кого кормить, а за время, пока меня не было, свои запасы Силара однозначно иссякли. Но маги не сидят под куполом постоянно, периодически атакуют, убрав ненадолго защиту. Как, впрочем, и нерийцы, которые делают это значительно чаще. У врага в разы лучше с маной. Сейчас мы это исправим. В миг своего появления между позициями противоборствующих магов я сразу же сделал две вещи. Замер статуей, пусть теперь в меня бьют, чем хотят. И раскидал шланги на всех, до кого смог дотянуться. Человек пятьдесят на вскидку. Есть контакт. Теперь процесс не остановить, даже если я потеряю кого-то из виду. Силу тоже тяну, пусть помучаются. Ледяной болт валит на спину. Вот, как раз то, о чем я подумал. Перед глазами теперь только кроны деревьев, что, впрочем, тоже неплохо. Замечаю магическим зрением еще нескольких колдовских белок, что попрятались по ветвям. Кто из них свой, кто враг, я не знаю, но на всякий случай нулить буду всех. Наверняка среди них есть и те, что только что чуть не загнали нас страхом своим прицельным огнем. Взрыв! Меня подбрасывает в воздух на несколько метров. Ребята догадались, кто причина их бед. Или чертов менталист подсказал. Падаю мордой в землю. Дальше все кино без меня. Картинка пропала, и сбрасывать на миг каменную кожу, чтобы снова перевернуться не вариант. Поджарят. Взрывы, вспышки, свист ветра. Повстанцы, догнав, что халявная горючка сама льется в баки, перешли в наступление. Один маячок потух, второй, третий. Среди доноров первые жертвы. Пошел процесс. Так их, так. Мед мне в рот. Я лечу. Это уже не просто смерч. Это настоящий торнадо. Вражеский воздушник пятерка разрядился в меня главным калибром. Мощнейшее заклинание, отбирающее у Силара всю ману под ноль. Это крайняя мера, но действенная. Если меня швырнет дальше, чем на три сотни метров, мои шланги порвутся. «Ой, какой-то мужик возник рядом и сцапал меня в объятия. Чего ему надо?» «Ах, вот чего!» «Левитант. Из наших. Из хойцев. Не просто залетел в центр вихря, но еще и попал куда надо. Лавкач, Хочет вытащить меня из ловушки? А хватит ли сил?» Увы, выяснить не получилось. В тот же миг возле нас с левитантом материализовался другой мужик в хойской форме и всадил клевец летуну в голову. «Сука! Бронебой! Пятый ранг!» только маны у него на обратный путь уже нет. Будет теперь вместе с нами кружиться. Ха! Падаем! По ходу воздушника, что запустил торнадо, убили, и его заклинание тут же рассеялось. Выпиваю остатки маны у вражеского скоростника. Хотел в камне шлепнуться? Хрен тебе! Я снова лежу на спине. Вокруг люди. Суетятся, швыряются магией, ставят щиты, стреляют из арбалетов, размахивают оружием, куда-то бегут. Так-то тут не одни только маги. Одежда в разнобой подтверждает. Я рухнул в тыл к нашим. Хочется сбросить камень, вскочить, врубить шурс и присоединиться к дерущимся, но нельзя. Мой бой, он другой и гораздо важнее. Я чувствую, как одна за одной обрываются нити. Это смерти врагов. Перелом достигнут. Мы побеждаем. Рейсан! Рейсан! Я знал! Ты вернулся! Заросшее бородой лицо склонившегося надо мной человека кажется до боли знакомым. Термино фа. Жив наш препод. Едва не подпрыгнул, чтобы стиснуть наставника в объятиях. «Охранять! Храд, сюда! Подкупал его!» «Ничего себе!» — приказывает громобою пятерки. «Ха! Да он и сам пятый ранг! Зашибись, как наш препод по раскрытию дара поднялся. Раскрыл дар, так раскрыл. Можешь отмирать, Рейсан! Щит поставлен!» Сбрасываю камень и... «Нет, объятия будут не в тему». Я похож на кусок окровавленного говна, куда с таким обниматься? Но руку Термину я стиснул изо всех сил. И улыбка на роже, все зубы наружу. «Как же я рад вас видеть, Мелфа! «В корне Мэлов, мой друг!» И Термину, наплевав на грязь и кровь, прижал меня к себе. «Значит, вас зовут Александр, и вы демон из того же мира, откуда явились и те, кто служит нирийцам!» Высокий худощавый брюнет с сединой на висках внимательно разглядывал меня холодными темно-голубыми глазами. — Совершенно верно, мой маршал. Только демон — это слово придумано здесь. Мы обычные люди. В нашем мире нет ни силы, ни маны. — Но ваш дар, — прищурился предводитель повстанцев. — Таких способностей нет ни у кого. Вы же тянете энергии как... — Как пожиратель, я знаю, но оно ко мне пришло уже здесь. Пожиратель! словно пробуя слово на вкус, протянул маршал. «Рэйсан был одним из наших знамен. Настоящий Рэ, так мы вас называли. Так вас называют в народе. Даже не знаю, радоваться открывшейся правде или бояться вас. С такими способностями. Вы чужак, очень опасный чужак. Признаюсь, иметь на своей стороне такого союзника очень заманчиво, но как мы можем доверять чужаку? Позвольте, господин маршал» не выдержал присутствующий здесь же термину. «Я уже давно знаком с Рэй... с Александром. Он доказал, что честь и совесть для него не пустой звук. Тот эпизод с побегом... Но ведь мы же сегодня разбили нерийцев только благодаря его помощи. С его способностями мы способны дать бой даже преследующей нас армии. Против демона грома нам не выстоять даже с пожирателем», отрезал командир Хойцев. «Но мы сейчас не про это». «Какой резон чужаку помогать нам, рискуя своей жизнью и впредь? Объясните мне, Александр, почему я должен вам верить?» «Скажи про месть, Дрейкус твой кровный враг». Тоже умник нашелся, будто я без него не знаю, о чем говорить. Это врать трудно, а идущие от сердца слова сами прыгают на язык. «Все просто, господин маршал. Любовь, дружба, верность. За время своего пребывания в вашем мире я обзавелся друзьями» настоящими, дорогими для меня людьми. Для них империя Хо — родина, дом. Я очень хочу им помочь обрести снова и первое, и второе. Я помогу вам вернуть потерянное. Даю слово. Если хотите, слово демона. Пожирателя. Ре. Александра Углова. На выбор. Больше мне сказать нечего. Селар несколько секунд молча буравил меня проницательным взглядом. Другие присутствующие офицеры тоже не торопились подталкивать своего командира к решению. Хотя лица всех и термино особенно выдавали доверие к моей речи. «Ну что же ты медлишь, дядя? Позовешь менталиста, чтобы проверил на искренность? Не поможет. Только обидишь меня. Я же честен и искренен, как никогда прежде». «Хорошо», — медленно кивнул маршал. «Я верю тебе. Будем вместе возвращать наш Аллой. Аллой, не империю». К сожалению, династия Хо оборвалась. Императорский род, мудро правивший нами столетиями, ушел навсегда, так что наша страна, увы, обретет теперь новое имя. Спасибо, мой маршал. Вот только осмелюсь возразить про последнее. У меня есть все основания полагать, что императорский род не прервался. Нагло, может быть даже немного грубо, но я обязан попробовать. Что? Лица присутствующих, в том числе поперхнувшегося этим вопросом маршала, синхронно вытянулись. «Они вырезали всех, включая бастардов», — нахмурился предводитель вольных. «Весь род Хо, всю младшую ветвь Хок, даже не имеющих по закону право наследия Хего, пустили под нож. Вы знаете что-то, о чем мы не ведаем? Говорите!» Последнее Силар уже выкрикнул. Тон приказа, как и блеск в глазах, выдавали родившуюся надежду. «Для этих самураев кровь Сюзерена святое. Он явно не из тех, кто жаждет усадить на освободившийся трон свою задницу. Термину бы за таким не пошел». «Да, знаю», — решился идти в банк я. «Один из наследников жив. Почти наверняка. Я пообещал вам помочь вернуть империю Хо, и мы это сделаем. Кто первым выкрикнул сокровенное славы империи!» я не заметил» так как огромный лист лопуха, на котором проходила наша очная ставка, мгновенно потонул в этом кличе рвущимся из дюжины глоток. Но зато я был в курсе, кто первый откликнулся не менее важным и значимым. «Слава! Величие! Мощь!» орал я, и мне вторили мои новые братья. «Пока, братья, лишь по оружию, цели и вере в малышку Фаю, что без сомнений жива и ждет моего возвращения наверху. Но у нас еще все впереди. Мы еще успеем сродниться».